Глава 7. Милиция выходит на след крокодила Гены. В деревне, где в сарае скрывался крокодил Гена, жила одна вредная старуха Екатерина Алексеевна Брёвнышкина. Она всегда за всеми подсматривала из своего маленького окошка. Вообще, семья Брёвнышкиных во все времена была подсматривательной семьёй. Подсматривал за односельчанами папа бабушки Брёвнышкиной Алексей Алексеевич Брёвнышкин и дедушка бабушки Брёвнышкиной Алексей Алексеевич Брёвнышкин. И всегда они докладывали властям, кто что делает в их селе, кто о чём думает. И всё это они делали бесплатно, просто из любви к подсматривательности. Ведь когда подсматриваешь, то узнаёшь много нового и интересного, а своими знаниями всегда хочется поделиться. Екатерина Алексеевна из своего окошка видит, как местные ребята-грибники бегают за край деревни в лес и думает: "А зачем?" Тогда она ближе к краю леса переместилась, села на брёвнышко под дождичком и чулок вяжет, а сама не чулок вяжет, а за ребятами подсматривает. Она 3 метра чулка связала, промокло всё окончательно. Но выследила, что они в старый сарай бегают и что-то туда носят. Не иначе, как самогонку гонят. Надо в милицию сообщить. Хорошо, что в деревне телефона не было. И чтобы в милицию сообщить, ей пришлось пять километров до милиции бежать. Милиции не очень хотелось ехать за самогонщиками, да еще в дождь. Милиция спросила. А давно они гонят? Результаты есть? Не думаю, говорит бабка-осведомительница. Они всего три дня как туда бегают. А результаты, они на десятый день появляются. У меня всегда так было. Ладно, бабка, бабуся, сказала милиция. Скоро будем брать. Так что события вокруг Гены нагнетались.